Антрак с первым пришел в покой отца. Даже сам Эйншард еще не появился, а его сын стоял в центре комнаты, глядя на портрет матери. Женщина лукаво улыбалась, держа в руках букет из маленьких синих цветов, таких же ярких, как серебряная подвеска с сапфиром на ее груди. Ее фигура, прорисованная в полный рост, казалась застывшей на короткое мгновение, словно она вот-вот прикроет глаза, поведёт вперёд плечом и спустится по невидимым ступеням с портрета на пол. Его отец любил эту женщину, и сейчас Антраккс впервые задумался и так и не смог понять, как Эйншарт смог жить дальше, потеряв её. Внезапно проговорил Меджен. Он, зайдя в комнату, уставился на брата. Антраккс спакойно посмотрел на старшего, удивляться было чему. Второй принц был совсем не похож на себя. Не было ни трости, ни перчаток. Длинные рукава не закрывали ему руки. Он стоял в чёрной длинной безрукавке, по горловине которой едва различимо шёл чёрный матовый узор. Чёрная ткань небрежно подпоясанная тонким кожаным ремнём, опускалась до середины бедра. Широкие штаны, явно в знак траура, тоже были чёрными, но на ногах принца не было ни сапог, ни ботинок. На нём были традиционные кожаные сандалии с подошвой разной величины. А самое главное, на нём не было чёрной металлической маски. Была другая, кожаная, закрывающая лишь часть лица. Закрывая половину лба, граница маски огибала нос и мимо угла рта спускалась вниз. Часть шрама выглядывала тонкими тяжами, да и прорезь у глаза была достаточно велика, чтобы открывать часть обожжённой кожи. Антракс коротко взглянул на брата и молча отбросил от лица черную прядь волос, будто позволяя лучше себя рассмотреть. Мэдин осмотрел его с ног до головы, застыл на мгновение взглядом на висевшем на поясе мече, таком же, как его собственный, невольно сглотнул и криво улыбнулся. «Ну и чем ты занимался все эти дни, пока скрывался от меня?» — спросил он, стараясь пошутить. «Сексом?» Ответ брата и его взгляд прямо в глаза выбили Медина окончательно. Слишком внезапной была перемена. Странно было слышать от Антаракса подобный ответ. Дико было видеть его таким и даже немного страшно, но Медин старался не думать о причинах. Он просто рассмеялся и хлопнул брата по плечу. А я и забыл, что у дебя теперь баба. Ну и как оно? Как у людей, метьну гоманись. Антракс убрал с плеча его руку и отвернулся от портрета. В этот момент в комнату зашёл Эншард. Окинув взглядом сыновей, он впервые понял, что они совсем не похожи. Просто Метин был одет практически так же, только в белое, был шире в плечах, чуть выше, но растерянно смотрел в сторону. А вот Антракс смотрел отцу в глаза. Невольно улыбнувшись, король шагнул к ним, положив руку на рукоять меча. Я должен что-то знать, спросил он. Видимо, нет, ответил он траксу уверенно. Отец вмешался между ними: пусть всё расскажет. Шарп посмотрел сначала на одного, потом на другого, улыбнулся и уверенно подвёл итог несостоявшегося спора. Если он решил, что говорить ничего не нужно, значит так тому и быть. Он положил руку на плечо Медина. Угомонись. Сегодня тебе можно просто отдохнуть. старше нервно фыркнул. Его мучили не добрые предчувствия, но спорить с отцом он не стал. Он так же понимал, что он не может сказать им всего, просто потому, что если его попытаются убедить изменить свой выбор, он может поддаться, а отступать сейчас смешно.